— Папа, пожалуйста! — настойчиво прошептала Уитни, отступая. — Мне он не нравится! — Чепуха! — раздраженно отрезал отец, подталкивая ее вперед. — Вот и мы! — громко, жизнерадостно объявил он и, обернувшись к дочери, приказал, как малому ребенку. — Сделай реверанс и поздоровайся с нашим новым другом и соседом Клейтоном Уэстлендом! — Мы уже? «Встречались», — сухо ответил Клейтон. «Мы знакомы», — еле слышно подтвердила Уитни. Щеки ее вновь загорелись под издевательским взглядом Уэстленда. Уитни подумала, что если он посмеет сказать или сделать что-нибудь, попытается опозорить ее в глазах отца. Она просто убьет наглеца. Впервые в жизни Мартин убедился, что дочь изменилась, что ее принимают в обществе, что никому и в голову не приходит смеяться над ней. «Прекрасно, прекрасно!» — кивнул отец, выжидающий, глядя то на Клейтона, то на Видни. «Почему бы вам не потанцевать? Музыканты так стараются!» Уитни мгновенно поняла, что они вряд ли будут танцевать. Замкнутое лицо Клейтона Ясно выражало, что он больше Не пригласит ее на танец Даже под угрозой смерти Сгорая от стыда и унижения Уитни заставила себя умоляюще Посмотреть на него А потом на танцующих Так, чтобы смысл ее просьбы Стал ясен Иронически подняв брови Клейтон не спешил с ответом На какой-то момент Уитни показала, что он вообще решил ее игнорировать, однако он пожал плечами и, даже не предложив ей руку, направился к танцующим. Уитни оставалось либо следовать за ним, либо не трогаться с места. Она предпочла первое, хотя в душе все сильнее кипело ненавистью к этому человеку. Шагая позади, она буравила злобным взглядом его бордовый фраг, Но только когда он обернулся к ней, девушка поняла, что он смеется. В самом деле смеется над ее унижением. Уитни, не останавливаясь, направилась дальше, намереваясь оставить его одного в самом центре залы, но сильные пальцы неожиданно сдавили ее локоть. — Только посмейте! — пробурчал он и, продолжая смеяться, увлек ее в вальсе. «С вашей стороны было чрезвычайно любезно пригласить меня на танец», — саркастически заметила Уитни, неохотно отдаваясь его объятием. «Но разве вы не этого хотели от меня?» С фальшивым недоумением осведомился он, и прежде чем она успела ответить, добавил, «Зная только, что вы предпочитаете сами приглашать партнеров». «Не стал бы зря просить вас дважды». Никогда не встречала такого напыщенного грубияна. Начала увидеть, но, поймав обеспокоенный взгляд отца, ослепительно улыбнулась, чтобы показать, как ей приятно танцевать с их новым соседом. Но стоило ему отвернуться, как девушка с убийственным презрением оглядела Клейтона и продолжала. «Невыносимого, невоспитанного несносного, и задохнулась от ярости, заметив, как трясутся от смеха его плечи. — Не останавливайтесь, — попросил он, широко улыбаясь. — Я с самого детства не получал такого нагоняя. — Как там у вас э, невоспитанный, несносный, возмутительно наглый и уж, конечно, нет джентльмен? — Вы ставите меня в крайне неловкое положение. — весело хмыкнул он, и вынуждаете заметить, что ваше поведение сегодня вечером тоже вряд ли можно назвать подобающим леди. — Улыбайтесь, пожалуйста, мой отец за нами наблюдает, — прошипела она, растягивая губы в искусственной улыбке. Клейтон немедленно последовал ее примеру. Ослепительно белые зубы блеснули на загорелом лице, но взгляд был неотрывно прикован к ее нежному рту. Это не ускользнуло от внимания Витти, мгновенный негодующий, выпрямившийся. Мистер Уэстленд, мне кажется, что наш неприятный разговор продолжался достаточно долго. Она попыталась отстраниться, но он успел сжать руки, не давая ей освободиться. Послушайте, малышка, «Не стоит устраивать сцены, я не имею ни малейшего желания видеть всеобщим посмешищем ни себя, ни вас», — предостерег он. И поскольку у девушки не оставалось иного выбора, кроме как продолжать танец, она решила не обращать внимания на неприличную фамильярность и, пожав плечами, отвернулась. «Прекрасный вечер, не правда ли?» — протянул он и с сценическим шепотом добавил. — Ваш отец опять смотрит на нас. — Был прекрасным, — поправила Уитни, ожидая немедленной ответной грубости, но, когда таковой не последовало, нерешительно посмотрела на Клейтона. Он пристально наблюдал за ней, не выказывая ни малейшего раздражения по поводу ее колкости. И Уитни неожиданно показалась себе глупой, И невоспитанный. Да, он вел себя безобразно сегодня у ручья, но чем она лучше? Виноватая улыбка зажгла ее глаза зеленым светом, превратив их в сияющие осколки нефрита. — Думаю, сейчас ваша очередь язвить и насмехаться, — честно предложила она. Или я потеряла счет стычка?» Клейтон одобрительно кивнул, признавая ее правоту. «По-моему, мы сравнялись», — спокойно признал он. Что-то в этом низком голосе и серых глазах, а в небрежной грации, с которой он вел ее в вальсе, пробудило в девушке смутные воспоминания. «Мистер Уэстленд». «Мы раньше не встречались?» — спросила она. «Если бы мы встречались, для меня было бы огромным ударом обнаружить, что вы успели все забыть. Уверена, что я не могла бы вас не запомнить». Вежливо пробормотала Уитни и постаралась выбросить странные мысли из головы. Верный своему обещанию Пол подвел к ним Элизабет, как только закончился танец, Витни с отчаянием подумала, что Элизабет выглядит словно прекрасная, хрупкая, фарфоровая куколка в платье из светло-голубого атласа, так мило оттенявшего розовые щечки и сверкающие золото волос. — Не могу поверить, что это ты, Витни! — воскликнула она нежным, полным удивлением голосом. Конечно, можно было предположить, что Элизабет не в силах поверить переменам, произошедшим со столь непрезентабельной ранее девочкой, но, глядя вслед девушке, идущей под руку с Клейтоном в центр залы, Уитни посчитала, что Элизабет вовсе не намеревалась ее оскорбить. И поскольку мисс Аштон танцевала с мистером Уэстлендом, Уитни ждала, что Пол пригласит ее, но вместо этого он, нахмурившись, резко спросил. «В Париже, кажется, принято, танцуя, смотреть в глаза друг другу». Уитни в полном изумлении уставилась на него. «Я, я не смотрела в глаза мистеру Уэстленду. Просто мне показалось, будто мы встречались раньше, однако выяснилось, что я никогда его не видела. Разве с вами такого не случалось?» Только сегодня раздраженно бросил пол. Я считал, что знаю вас. Теперь же уверен, что это не так. Он повернулся и отошел. В прежние времена девушка последовала бы за ним и постаралась убедить, что любит только его. Но все меняется. Изменилась и уитни. Поэтому она лишь улыбнулась про себя и направилась в противоположную сторону. И хотя Пол больше не подошел к ней, Уитни с удовольствием проводила время с местными джентльменами. Если выбирать между этим отчужденным, ревнующим Полом и прежним, чересчур уверенным в себе, Уитни, несомненно, предпочла бы первого. Леди Юбенк была права. Пора выказать свой нрав. Пусть не думает, что она станет бегать за ним, как собачонка. Полу не помешает немного помучиться. На завтра. не проснулась едва ли не в полдень. Отбросив одеяло, она вскочила с постели, совершенно уверенная, что пол вот-вот приедет с визитом. Однако его все не было. Потом явились другие соседи, и она развлекала их, стараясь быть чарующей, веселой приветливой, хотя сердце становилось все тяжелее по мере того, как солнце клонилось к горизонту. Уитни увидела Пола лишь на следующий день, и то совершенно случайно. Она и Эмили как раз покидали городок, и лошади брили по дороге, выбивая копытами облачка пыли. — Знаешь, мистера Уэстленда вызвали в город на следующий день после бала, — сообщила Эмили. — Отец что-то упоминал об этом, — рассеянно ответила Уитни, думая лишь о поле. — Кажется, он приезжает завтра, что? Мама Маргарет шепнула, что Маргарет считает часы до его приезда. Очевидно, она просто помешалась на нем, и Эмилия осеклась и, прищурясь, вгляделась вдаль. «Если глаза меня не подводят», — пропела она, бросив лукавый взгляд на Уитни, — «мы, кажется, сейчас увидим твою добычу». Наклонившись вперед, Уитни различила в облаках пыли, мчавшийся навстречу элегантный файтон, Она едва успела расправить юбки амазонки, как пол был уже рядом. Он натянул поводья, вежливо приветствовал Уитни и полностью сосредоточился на Эмили, осыпая ее шутливыми комплиментами, пока Таас Мияс не приказала ему немедленно замолчать, поскольку она теперь замужняя женщина. Хан мгновенно воспылал антипатии к породистому вороному коню Пола, и Уитни краем уха прислушивалась к разговору, одновременно пытаясь справиться с норовистым гнедым. «Собирайтесь на завтрашний прием к леди Юлдэнг?» осведомился Пол и Уитни, не услышав ответа Эмили, подняла глаза. Пол обращался к ней. «Собирайтесь завтра к леди Юлдэнг!» повторил он, и Уитни кивнула, чувствуя, как сердце готово вот-вот выскочить из груди прекрасно, увидимся там, бросил Пол и, не тратя слов, взмахнул поводьями. Поэтому он сорвался с места и исчез в облаке пыли. Эмилия повернулась и долго смотрела вслед экипажу, пока он не скрылся из виду. Какая совершенно необыкновенная встреча, воскликнула она заговорщически улыбаясь и искоса поглядывая на подругу но тебе не показалось странным что он изо всех сил старался тебя игнорировать вовсе нет тяжело вздохнула видни если припоминаешь пол всегда старался меня игнорировать знаю тихо засмеялась эмелино разговаривая со мной сейчас он не сводил с тебя глаз, И вчера на баллон тоже украдкой бросала на тебя взгляды, когда ты не смотрела в его сторону. Уитни резко натянула поводья, останавливая Хана. «Правда? Ты уверена?» «Совершенно, глупышка! Я все время наблюдала за вами двоими!» «О, Эмили!» — дрожащим голосом пробормотала Уитни. «Как жаль, что тебе придется вернуться» в Лондон на следующей неделе. Кто, если не ты, скажет мне именно то, что я хочу слышать?